Излившись на Тамира Нурлиса, отправилась прочь. Что погнало бабку на улицу, она и сама не знала. То ли внезапная тоска, то ли желание вдохнуть свежего воздуха. Оказавшись во дворец Атадели, старуха повела носом, словно принюхиваясь: "Не пахнет ли весной?" Весной не пахло, куда там. Пахло отчаянием и горем, что разлились будто вязкий кисель и мешали дышать полной грудью. Много бед эта зима принесла, а сколько ещё принесёт, только хранители ведают. Хрычёвка поковыляла к позорным столбам, поглядела, как ольст порет тощенького порянка, что зажмурившись извивался под кнутом. Сплюнула под ноги, провормотав убивцы. Все как есть тут убивцы. как земля-то только носит вас. Покруживши по двору, хрычёвка сцепилась с конюхом, полаялась с кухаркой, пожелала провалиться попавшемуся ей на пути рости и уже собралась было возвращаться к себе, как столкнулась с Бьергой. О, кровососка, опять ты! Нет от тебя прохода, бродишь, честным людям свет застишь. Это ты что ли, честная, усмехнулась колдунья. Вот только усмешка у неё вышла грустная, да и глаза были потухшие. Уж почестнее тебя буду, огрызнулась Нурлиса и потащилась прочь. Постой, окликнула её Крев. Поговори со мной. Муторно, сердце щемит. Впервые в её голосе слышалась просьба. Ну, идём, сварливо отозвалась старуха. На холоде я кости старые студить не буду. Что? Припёрла труповодка? «Коле ко мне змея под колодной кинулась, а не к полюбовнику своему знать совсем тяжко. Чего молчишь-то?» Нурлиса не была бы Нурлисой, если б словом не ожгла. «Ты поменьше про полюбовника языком трепи, как бы он тебе его не вырвал», — сказала в ответ обережница. «Пусть хранителей благодарит, что я ему мужицкую стать не оторвала, когда ты ко мне в соплях пришла каяться, как дитё прижила». Раскрепела бабка и, не оглядываясь, поковыляла в свою нору. Непривычно тихая бьерга, словно привязанная, пошла следом. Оказавшись в жарко натопленной коморке, обе женщины долго молчали. Одна не собиралась начинать разговор, другая не знала, что сказать, да и следует ли делиться с едкой бабкой своими страхами. Высмет ведь. А на душе было тяжко. Глава Клесха и Майрико отослал. Наконец промолвила Креф. «Одного на пару с выучником оборотней гонять, другую людей от черной лихорадки лечить». «Ну, дурех ты эту за дело!» «Почитай, только из-за ее глупости угробили девку», протянула старуха. «Ну вот по что наставника ротоборцев убирать из цитадели?» Нед давно умом оскудел. Никак властью не натешится. «Уж пора бы ему забыть ту выходку, Клесха, а он все помнит». И знай себе, парни, по любой провинности, как щенка за ворота выкидывает. Да выкидывается, что тот в один день не вернётся. Вот тогда полюбownik твой все локти себе до плечей сгрызёт. До да поздно будет. Не любовники мы. В прошлом всё досадливо поморщилась на узница. Тот -то и я гляжу вы друг с дружки глаз не сводите, махнула рукой бабка. Может, в телах жары остыл, а души-то горят ещё. «Да не об этом же я тебе толкую!» Бьерга даже топнула в сердцах и принялась раскуривать трубку. «Боюсь, как бы пока клесха нет, с девкой его что-нибудь случилось?» «Да чего с ней случится?» — махнула рукой Нурлиса. «Откормили кобылищу?» «Нет, даже не надейся, это с башни не шагнет!» Колдунья горько усмехнулась. «Не шагнет, порода не та! Они ведь схоронили лекарку-то, упокоили!» Не побоялись гнева Недова. Он запретил по обряду её успокоить, резами сковать велел и в мертвецкую навычку отдать. Староха покачала головой. Охо-хо-хо, и впрямь он ум Скорбин стал. Он что, забыл, кто эта девка? От лютости совсем голову потерял. Беду накликать хотел. Иди, иди, глаза ты ему раскрой, совсем уж ополоумил. И Нурлиса Принялась выпихивать Бьергу из душной каморки. Не слышит он меня, вцепилась в бабку колдуня, и столько было в её голосе отчаяния, а в глазах мольбы, что она стала похожа на раненую птицу, которой жестокие дети перебили крылья. Бьюсь да бестолку всё, и моего иконя нельзя было отсылать, лекарей учить надо, а обозы пойдут с хворыми. В русти с ихтером не разорваться у них подлетки. Старики, что коера, что ильд, что рем, уже не так оборотисты. Они и на совете больше помалкивают. Перегорело в них всё, от того и выучеников им более не дают. Эх, старуха в сердцах махнула рукой. Проклятущие одна моя та от вас. Вот она власть, голову как кружит разум, как туманит, а? Вы так, крефы простые, едва не хранителями рода человеческого себя возомнили. А про него что говорить? Не был нет таким. Я ж помню. О да. Карга умела ударить по больному. Бьерга опустила глаза и глухо сказала: "И я другим его знала". В её голосе сквозила затаённая нежность. Бабка покачала головой. Еще у двоих судьба не сложилась, как не складывалась ни у кого в цитадели. Даже если зарождалась в здешних стенах любовь, то вырывали ее безжалостно, с корнем, как сорняк, прижигая сердца болью, будто каленым железом. Вот только шрамы всю жизнь ныли. «Нурлиса, а сколько тебе?» Вдруг вскинулась Бьерга. Вот сколько себя помню, ты при крепости живешь. Да и какой была, такой и осталась, старой и сварливой. Колдунья задумчиво посасывала чубок трубки и смотрела на собеседницу. Тьфу, дурище! Раскрепила Хрычевка. Когда ты соплюхой сюда попала, мне было, как тебе сейчас. У молодых глаза по-другому видят. В пятнадцать-то баба от роду тридцати весен старухой глубокой кажется. К чему тебе, года мои, свои считай? Да так. Подумалась, вдруг ты всегда тут была, как колодец во дворе. Или как стены. Ходишь, брешешь на всех. Пойди, даже Рэм не помнит себя, молодой. — Рэм, этот козел старый и вчерашний день не помнит, не то что меня. Нурлиса усмехнулась щербатым ртом. — Да только не об том ты заботишься, труповодка. Думай, как мужику своему разум вправить. Прокидается он крефами. Помяни мое слово. Прокидается. Зря я к тебя пришла, вздохнула Колдуня. Утешиться хотела. Да не умеешь ты утешать. "Док я тебя и не звала, кровососка?" вспыхнула Карга. "Я ещё в прошлый раз сказала муторно мне от тебя. Нет же припёрлась. Давай пытать, сколько мне до чего тебе делать? Иди давай отсюда, пока дурак твой ещё какой глупости не сотворил, а то оглянуться не успеем, как всё мертвецкую вы учениками завалите". Бьерга негромко выругалась, помянув злым словом нора в старухе, и пошла прочь. В спину ей донеслось. «За девкой Клесховой присмотрю, ты за парнем Донатасовым гляди. Он по краю ходит, или примет ремесло, и для мира умрет, или отторгнет. Никакими плетями тогда его ни в мертвецкую, ни на погост не загоните». Креф в ответ кивнула, И вышла очередной раз, зарекаясь приходить в царство сварливой бабки.